— Наш король, да-да, наш обожаемый король, только что испустил дух. Голос его прервался, и Толомей яростно стукнул себя кулаком в грудь, как будто именно он был повинен в кончине государя. Воспользовавшись минутой всеобщего замешательства, он скомандовал — «Теперь все на колени и помолимся за его душу!» Сам он первый тяжело рухнул на пол, и все присутствующие последовали его примеру. «Ну, мессиры, скорее преклоните колени!» С упреком обратился он к братьям Крессе, которые застыли на месте, оглушенные всем происходившим только одни они продолжали стоять. Иноменэ Патрис начал Теломей. Слова молитвы покрыли пронзительные крики. Это служанки Теломея, все родом из Италии, начали дружно причитать, следуя лучшим образцам итальянских плакальщиц. Упокой хором подхватили присутствующие. Ох, да какой же он был хороший, Какой чистой души, Какой набожный, Надровалась трепуха. И все служанки, и все прачки Зарыдали еще пуще, Натянув подолы юбок на головы И закрыв ими лицо. Коломей поднялся с колен И прошелся среди своих подчиненных. Молитесь, «Молитесь горячее! Да, он был чист душой, да, он был святой, а мы, мы грешники, неисправимые грешники, вот мы кто!» «Молитесь и вы, молодые люди!» — сказал он, нажимая ладонями на макушки колено преклоненных братьев в крысе. И вас тоже в свой час подкосит смерть. Кайте же. Кайтесь. Представление длилось добрых полчаса. Затем Таламей распорядился: "Запрет двери. Закройте прилавки. Нынче день траура. Вечерняя торговля отменяется". Слуги удалились, наплакавшись в волю, шмыгая носом. Когда главный приказчик проходил мимо Толомей, тот шепнул ему, «А главное — никому не платить. Возможно, завтра золото будет идти по новому курсу». Спускаясь с лестницы, женщины продолжали причитать, и плачих не утихал весь вечер и даже всю ночь. Одна старалась перещеголять другую в голосистости — Он был нашим благодетелем, — вопили Никогда-никогда не будет у нас такого доброго государя. Толомей опустил ковер, закрывавший вход в его кабинет. Вот, — сказал он, — вот так проходит мирская слава. Братья Крыт были окончательно украшены. Их личная драма неожиданно утонула в бедствии, обрушившимся на Францию. Кроме того, они сильно устали. Весь предыдущий день они провели на охоте, гоняясь за зайцем, потом скакали всю ночь и как скакали. Их появление рано поутру в столице, куда они въехали вдвоем, на одной запаленной кляче в рваных кафтанах, перешитых из охотничьих костюмов их покойного батюшки, вызвало дружный смех прохожих. Сорванцы-мальчишки с криком бежали за ними следом. И, конечно, они заплутались в лабиринте улиц Сите. С голода им подвело животы, а в 20 лет такие вещи переносятся с трудом. К тому же роскошный вид особняка Толомеи Здорово сбил с них, если не злобу, то во всяком случае спесь.